Глава шестая. «Вон он!» — закричал Энтеп. «Входит в туннель, ведущий к морю. Смотри, самый последний корабль!» Переполненное людьми судно низко сидело в воде. На палубе поблескивали доспехи. Кормчий бежал, не дождавшись Энтепа. Или же его принудили, угрожая оружием. Впрочем, какая разница? Эсон показал вперед. «К мосту. Поспешим за остальными». Энтеп воздел кулаки к небу в бессильной ярости, когда корма его корабля исчезла под сводом туннеля. Потом он последовал за Эсоном. Они держались у берега, где было меньше обломков. Оба опустили головы, стараясь защитить лица от внезапно повалившего с неба раскаленного пепла. Ветер дул теперь еще сильнее, идти приходилось согнувшись. Отовсюду доносились стоны, мольбы о помощи. Но двое беглецов не обращали на них внимания, как и прежде по дороге из развалин дворца. Но один из голосов перекрыл остальные, и Сон вдруг замер. «Микенцы! Я зову Микенцев!» исон вдоль пристани направился к полузатонувшей длинной и узкой галере, едва не наполовину длины уходившей в воду. Прикованных скамьям рабов-гребцов оставили умирать. Один из них окликнул Эссона. Тот глянул на него с высоты пристани. «Ты Тидей, сын Агилая. Мы бились вместе». Грязный и обнаженный Тидей, почти по грудь ушедший в воду, глядел вверх. Ему приходилось кричать, чтобы Исон различил его голос среди воплей рабов, обращавшихся к Микенскому царевичу на полудюжине языков. «Меня взяли в плен в осине, как и тебя. С тех пор я здесь. У правой лодыжки деревянный клин в колодке». «Разбей мечом!» Исон извлёк свой меч, но Энтеп тронул его за руку. И царевич в гневе обернулся. Он не мог бросить Никенса на верную смерть. Оказалось, однако, что Энтеп подумал о спасении не одной жизни. «Галера затоплена лишь наполовину. Если её можно вычерпать, у нас будет корабль». «На это нечего рассчитывать», — проговорил Тидей. Мы погрузили припасы, собирались уже отплывать, когда с неба посыпались камни. Самый огромный угодил сюда возле кормы, и пробил дно. Хозяева струсили и бежали, а нас бросили. Он безрадостно усмехнулся. Надсмотрщик оказался последним и чуть не пробрался мимо меня. Я успел схватить его за ногу и втянул обратно. Мы удушили его, а телом заткнули дыру. И живой был дрянь человек, и затычки хорошей не вышло. Интеп поглядел на тело, утопавшее в воде по плечи. Голова надсмотрщика покачивалась на невысоких волнах, вздымавших галеру. Рот остался открытым, в глазах застыл ужас. «Толстяк», — заметил Интеп. «Боров», — отозвался ближайший из гребцов. «Значит, он хорошо закроет дыру, будет даже лучше, когда его начнет раздувать». заткнем щели вокруг него. Вокруг зашептались, потом рабы разом стихли и глядя на Интеба, ожидали его слов. «Похоже, течь прекратилась. Я позабочусь о том чтобы она не открылась вновь, а вы вычерпываете воду. Этот корабль еще может донести нас до анафии или Иоса ближайших островов так и сон конечно, другого корабля у нас не будет. Исон соскочил в галеру и, следуя указаниям Тидея, разбил мечом его колодки. На освобождение остальных гребцов времени тратить не стали. Они вычерпывали воду ладонями прямо со своих мест. Тидея рванулся к руинам и вернулся из ближайшего здания с кувшинами, ведрами, всем, что могло удерживать воду. Еще он принес кусок льняной парусины, должно быть, прихватил из лавки. Интеп разрезал ее кинжалом на полосы и принялся затыкать щели между трупом и досками корабля. Труп сперва болтался на волнах, потом, когда воду вычерпали, осел на дно корабля. Некоторые из рабов были мертвы. Те, что были на корме, утонули, одному снесло голову упавшим камнем. Уцелевшие не обращали внимания на трупы и лихорадочно вычерпывали воду, сгибаясь под яростно бушевавшей бурей. Воздух был полон пыли. Даже дышать было трудно. Галера приподнималась в воде с жуткой неторопливостью, а порывы горячего ветра то и дело бросали ее бортом в причал. «Довольно», — наконец проговорил Антеп, — «пусть некоторые из вас вычерпывают воду, остальные же начинают грести, пока мы еще в спокойной воде». исон перерубил мечом причальный канат на корме, кинулся на нас, чтобы перерубить второй. Внезапно на пристани над ним выросла фигура. Исон поднял меч, но разглядел, что противник его безоружен. Голова и лицо его были покрыты запекшейся кровью. Исон рубанул по канату. «Горец, на твоём корабле хватит места ещё для одного!» Это был Эйс, кулачный боец. Исон замахнулся мечом, но тот ловко отпрыгнул назад. «Оставайся здесь и подохни, Атлант! Ты нам не нужен!» «Я не Атлант. Я раб из Библа!» «Был здесь мешком, в который били благородные руки. У вас на борту мертвецы. Позволь мне занять место одного из них. Я тоже буду грести». Канат упал в воду. Галера стронулась с места. «Горец, постой! Я не сделал тебе ничего плохого. Только обвязал тебе как надо руки ремнями и показал, как бьются на кулаках. Целый дворец обрушился на мою голову, и меня сочли мертвецом». «Только у Эйса для этого слишком прочный лоб!» исон отвернулся, и весла ушли в воду. Эйс прыгнул вниз и распростерся на носовой палубе. Приподняв голову, кулачный боец все кровавленные рожи ухмыльнулся обернувшемуся Эйсону. «Теперь убей меня, если хочешь. Всё равно на пристани я был уже почти что мёртвым». «Бери, весло!» — буркнул Эйсон, бросая меч в ножны. С хриплым хохотом Эйес схватил ближайший труп и сбросился с скамьи, опершись о мертвеца ногами, чтобы удобнее было грести. Других кораблей не было видно. Стемнело, как перед закатом. Жаркий ветер гнал волны навстречу, заставляя гребцов изо всей силы налегать на весла, чтобы продвигать галеру вперед. Лишь в канале они нашли укрытие от бури. Галера торопливо двигалась вперед. Сверху наносил падали камни, грохотали над головами по толстым стволам. Наконец судно выскочило из подземелья на крутые волны внешней гавани. Казалось, здесь только что завершилась морская битва. У противоположного берега на песок вытащены были три полузатопленных корабля, продырявленных падающими камнями. Один уже приподняли, и люди лихорадочно латали дно. Торчавшая из воды мачта свидетельствовала о том, что одному из беглецов вовсе не повезло. Дальше, перед входом в канал, сгрудилось полдюжины запоздавших кораблей, пробивавшихся к морю. Весла сталкивались, трещали, ломались в борьбе кораблей за возможность достичь безопасного места. «Пореже гребите!» — приказал Исон, заметив происходящее, и заменивший на осмотрщика у барабана Тидей замедлил ритм. Оставалось только дожидаться, пока корабли втянутся в канал и откроют для них путь. И с каждым мгновением извержения и подземные толчки усиливались. Вокруг беспрерывно падали камни разной величины, и вода вскипала над ними. Но хуже всего был горячий пепел, застилавший небо и удушающими облаками окутывавший всё вокруг. Он ложился на палубу, слоем грязи покрывал грибцов, даже вздохнуть было невозможно. Всё окутывал едкий серный дым, люди кашляли и плевались, вдохнув его. «Глядите!» Заорал кто-то, и, обернувшись на крик, все увидели, как в одно мгновение погиб крутобокий купеческий корабль. Тяжело нагруженное большое судно пробивалось вперед, расталкивая всех на своем пути. Купец был уже у самого входа в туннель, когда в него угодил камень размером едва ли не в пол корабля. Корабль рассыпался в щепки, сокрушенный огромной глыбой. Камень исчез в воде, и обломки закружились в водовороте. Поднявшаяся чёрная волна разметала ближние корабли и швырнула галеру. Судно взмыло на гребень, потом провалилось в ложбину, с обоих бортов хлынула вода. Потом корабль выровнялся, и гребцы принялись лихорадочно вычерпывать воду. Вход в туннель оказался свободен. Обломки и полузатопленные корабли прибило к скалам. Единственный корабль, оставшийся на плаву, исчез в горле туннеля. Раздвигая обломки, галера двинулась следом. Люди в ней не обращали внимания на вопли утопающих. К галере подплыл человек. Ухватился за весло, дотянулся до края борта. Ближайший гребец перегнулся в своей колодке и впился зубами в высунувшуюся из воды руку. Пальцы исчезли. А потом галера оказалась в туннеле, и тьма сомкнулась вокруг неё. «Туннель обрушился! Его засыпало!» — завопил кто-то. Эссона пришлось изо всех сил напрячь голос, чтобы перекрыть испуганный ропот. «Нет, я вижу выход. Небо снаружи темное, да, но туннель пока цел». Они двигались медленно, прощупывая путь веслами, ударявшимися о стенки туннеля. Наконец, порыв зловонного воздуха показал им, что выход близок. Галера очутилась в канале, уводящем к безопасным просторам открытого моря. Сидевших на веслах происходящее на берегу не беспокоило. Исон даже не глядел туда. Но для нтб этой части и без того жуткого путешествия оказалось самой кошмарной. Всюду возле воды стояли люди. Целыми семьями выстроились они вдоль берега. Они бежали из деревень и поместья в надежде обрести спасение. Их крики были даже громче, чем рохот вулкана. Руки протягивались к кораблю, близкому, но такому недостижимому. а вулканический пепел потоками падал с неба. Все они — мужчины, женщины, дети — были покрыты густым его слоем, так что стали неразличимы. Желтеющие силуэты казались живыми статуями. Матери протягивали детей, моля, чтобы взяли хоть их. Галера размеренно продвигалась к морю. Впереди них шел атлантский корабль, команда которого также не обращала внимания на стенание толпы. Чтобы добраться до него, некоторые бросались с берега в воду, но плавать умели немногие. Лишь один человек еще держался на поверхности, когда галера приблизилась. Но весло ударило его по голове, и пловец исчез под водою. Корабли двигались все дальше, через бесконечный строй пожелтевших фигур. Некоторые кричали, другие же словно онемели от ужаса. Интеп старался ни на кого не глядеть. Как избавление ожидал он темные расщелины в скалах, выходящие к морю. Волны метались, били в каменные стенки канала. В открытом море волнение наверняка окажется гораздо сильнее. «Суши весла!» — приказал он, «Ставь мачту! Разворачивай парус!» С делом справились быстро. Парус был невелик, он только помогал гребцам и не годился для того, чтобы придать кораблю нужную скорость, но в открытом море он был необходим. Как только поставили парус, снова забил барабан, грибцы налегли на весла, и корабль вышел в море, забирая подальше от Феры. Они шли прямо в бурю. Дождь мешался с вулканическим пеплом. Небо истекало жирной грязью. Ветер крепчал, и с облепленным грязью парусом уже приходилось сражаться. Его взяли на два рифа, чтобы не сорвало ветром. Позади них Фера плевалась пеплом и камнями, Провожая беглецов недовольным грохотом. «Дурной ветер! Северный ветер!» — проговорил и сон, кулаком ударив опорчень. «Если проглядим, разобьёмся о берега Крита, или погибнем, или вновь попадём в руки атлантов!» Прищурившись, он бросил взгляд на небо, на едва проступавший сквозь облака диск солнца. «Лучше бы плыть на северо-запад или на запад. Придётся грести». К закату ветер не ослабел. Скорее усилился. Половина людей гребла, остальные спали, распростершись в грязи. На корабле хватало еды. Пассажиры и экипаж бежали, не прихватив ничего. Они залили жажду водой, поели хлеба, сыра и темно-зеленых олив. Эсон рухнул на койку в крошечной каюте, не в силах пошевелиться. А Энтеп втирал умягчающее масло в его порезы и синяки. Утомление и боль одолели Микенца. Левая рука его распухла, пальцы казались сосисками. Прижав её к груди, Сон провалился в чёрную пропасть сна. Проснулся он в темноте. Корабль бросала, доски корпуса скрипели, снаружи выл ветер. Положив руку на плечо Эссона, Энтеп кричал ему в ухо, чтобы Микениц услышал его. «Мы у берега! Слышишь, прибой? Гребцы измучены!» «Едва ли они продержатся!» Сон потряс головой, пытаясь прогнать одуряющую боль и привести мысли в порядок. Он поднялся на ноги и принялся ощупывать привязанные к шпангоутам амфоры. Пальцы нашли серебряную чашку, тонкой цепочкой, прикрепленную к ручке пузатого сосуда. Зачерпнув, он отпил. В амфоре оказалось вино, а не вода, и, осушив две чашки, Сон почувствовал себя лучше. На палубе буря разила, как молот. Дождь прекратился, но порывы ветра срывали с гребней пену и несли брызги вперёд. В окружающей тьме ничего не было видно, но между порывами ветра справа по борту были слышны глухие удары. «Прибой стал громче!» — пожаловался Интеп. «Парус на месте?» — спросила Сон. «Пришлось приспустить, чтобы не унесло. Поднимите снова, на одних веслах нам не уйти от берега». Пока они поднимали парус, один из людей свалился за борт. Подхваченный ветром, он, коротко вскрикнув, исчез в волнах. Так и для всех остальных конец был совсем рядом. Лишь силы их рук и тонкая деревянная скорлупка корпуса спасали людей от голодного моря. Парус сумели освободить от одного рифа. Однако хватило и этого. Помогая гребцам, парус тянул корабль прочь от невидимого берега. Ночь казалась бесконечной. Гребцы налегали на весло до полного изнеможения и гребли снова после короткого отдыха. Когда в их руках уже не оставалось силы, чтобы поднять тяжёлое весло, они принимались вычерпывать воду, потом снова начинали грести. Рассвет захватил их врасплох. Плотные облака стёрли с неба все краски, и зарёй люди просто обнаружили, что начали проступать смутные контуры предметов. Постепенно в серой мгле проявилась и сама, залитая водой галера, и грибцы, склонившиеся над веслами. Их теперь стало меньше, чем на закате предыдущего дня. Невозмутимый Тидей застыл у кормила, где он провел всю ночь. Эс поглядел на Эсона и растянул рваные губы в ухмылке. Невзирая на возраст, он был среди тех немногих, кто мог еще грести, медленно, но упорно. Справа, не более чем в двадцати стадиях, из волн морских поднималась огромная туша Крита. Позади галеры черный зубчатый берег закрывал горизонт, но впереди он резко обрывался. Оторвавшись от черпака, Интеп поднял на Исона покрасневшие утомленные глаза, когда тот его окликнул. «Посмотри, там не восточная ли оконечность острова?» Интеп присоединился к нему на палубе, стараясь что-нибудь различить в сумраке. Трудно сказать. Возможно, это действительно мыс. Скоро узнаем. Только бы обогнуть его, тогда впереди окажется море, и пусть ветер гонит нас куда пожелает. Там нет берега, о которой можно разбиться. Не успел он договорить, как послышался резкий треск и линь, поднимавший парус и служивший растяжкой мачте, лопнув, просвистел у них над головами. Всю ночь принимал он на себя весь напор ветра и, наконец, не выдержал. Оставшаяся без поддержки мачта повалилась, утянутая вперёд вздувшимся парусом. Всё произошло мгновенно, и утомлённые люди не сразу поняли, что произошло. Эссон напомнился первым. Выхватив меч, он бросился к туго натянутым линям, удерживающим низ паруса. Но он не успел добраться до них. Мачта с сухим треском переломилась и начала падать. Исон вернулся, и мачта рухнула рядом, накрыв его складками паруса. Когда он высвободился, всё было уже кончено. Удерживаемая канатами мачта свисала в воду, отягощённая парусом. Падая, она убила одного из гребцов и расщепила порчень. Теперь, когда они лишились паруса и перестали грести, ветер гнал их к скалистому берегу Крита, и уже были видны высокие пенные гребни волн, разбивавшихся о камни.